Глава четырнадцать. Верховный. Свое душевное равновесие, которое неожиданным образом пошатнулось, я сначала успокаивал в темных подвалах лабиринта, что располагался под отелем, а потом поехал к ведьме. Что это был за порыв, сам не знаю. Но мудрая Варвара встретила меня на пороге своего дома и указала головой в сторону кухни. Так же тихо, и без лишних вопросов я получил несколько порций свежего мятного чая, который, не сказать, чтобы сильно меня успокаивал, но хоть какую-то гармонию в мой внутренний мир вносил. Сегодня я разговаривать совсем не хотел. А пересказывать все-все-все ситуации, которые произошли за эти дни, смысла не имело. Лишь ворошить затянувшиеся раны. Ведьма, кстати, тоже задумчиво мешала ложечкой сахар в чае и ничего мне не говорила. Вот такая идиллия мне нравилась. Но настораживала. — Оборотень попытается девушку у тебя забрать, — пробормотала Варвара, когда я уже допил чай. — Подгадала время, молодец. — Ключевое слово «попытается»? — уточнил, уже прекрасно понимая тот факт, что у зверя ничего не выйдет. — Угу, — вздохнула ведьма и достала из кармана своего широкого платья колоду карт черного цвета. Но есть одно «но». Тут она карты перемешала, разложила перед собой и ткнула в какой-то странный узор. То ли дерево расцветает, то ли оно, наоборот, загибается. Будет играть не по правилам. Есть небольшая доля того, что Регина с ним и уйдет, ведомая чарами. Тут палец переместился на черный дом, который стоял в лесной глуши. Изменился я помимо своей воли очень быстро. Не злись, пробормотала ведьма, нисколько не испугавшись. Сердцем и душой не мил он ей. Слова женщины меня не убедили. Хотелось рычать, разорвать противника, который посмел посягнуть на мое. — а как же суженая? прохрипел меня из самого себя. Ты говорила, что я скоро суженую встречу. Ведьма посмотрела на меня как на лишенного. даже брови свои вверх подняла, словно не веря моим словам. «Серьезно — Серьезно? — переспросила она. — Ты до сих пор считаешь, что не встретил ту, что заполняет все твои мысли? Которую хочется защищать и оберегать? Ради которой ты готов пойти против своих правил? Я же точно так же смотрел на Варвару, потому что был уверен, что так оно и есть. Если только... — Да нет! — проговорил, видя веселый блеск в глазах ведьмы. — Ты же шутишь, так? — Варвара стала складывать карты обратно. «Перегадай!» – потребовал. «Это ошибка!» «Быть такого не может!» – припечатала женщина и вздернула свой курносый нос выше. «Я никогда не ошибаюсь, и ты об этом знаешь лучше остальных!» «Может, карты сейчас скажут иначе?» «Я даже через стол готов был пролезть, лишь бы услышать от ведьмы другой ответ!» Но, разложив колоду, она снова покачала головой. а моя надежда стала исчезать. «Она ж убьется рано или поздно!» проговорил. «Нет», усмехнулась женщина, «ты всегда придешь на помощь». «Тогда я сам ее задушу!» недовольно произнес. «Ответ неверный!» потешалась надо мной ведьма. «Просто не сможешь!» Схватившись за голову, я недовольно зарычал. Снова! Зато ведьма нисколько не испугалась. Пододвинула ко мне стакан с какой-то жидкостью. «Ты же знаешь, меня это не берет!» Проговорил, думая над тем, как же мне так могло повезти. «Это возьмет! Хоть на пару часов!» Стакан осушил сразу же и, захмелев, доплелся до гостиной, где и рухнул на диван под причитание ведьмы. «Судя по всему, суженую мою она одобряет и уверяет, что лучшей девушке мне не найти!» — Ну да, конечно. Такой-то катастрофы точно больше не будет. — И заметь, — послышался голос рядом, — ты ни слова не произнес о том, что тебе не нравится ее внешность. — Что есть, то есть. Пришел в себя, когда за окном была луна, полная и яркая. Подскочив на кровати, стал искать обувь и ломиться к выходу. — Все нормально! — окрикнула меня ведьма, когда я почти выбегала из дома. — Жива, здорова и невредима, спит. И после этого ты мне говоришь, что не переживаешь за нее. Махнув на женщину рукой, поплелся в сторону воды. Желание утопиться было таким сильным, что даже по колено зашел в море. Но запоздало вспомнил, что и это мне сделать не удастся. От бессилия и чего-то мне еще неясного залез руками в волосы и оттянул их в разные стороны. Только потом сел прямо пятой точкой в воду и уставился перед собой. Ведьма, что сильно переживала за такого хорошего, постоянного и обеспеченного покупателя, как я, сидела на берегу, завернувшись в плед, и терпеливо ждала, когда у верховного вампира закончится истерика. Никто и подумать не мог, что она каким-то образом у меня может начаться. Но началась. А это значит, что таким холодным и сдержанным, как раньше, я уже не буду. «Отпустила — Отпустила? — уточнила ведьма, когда через полчаса я пришел на берег весь мокрый с головы до ног. — Нет, — пробормотал, идя в сторону дома. За спиной послышался тяжелый вздох полный сочувствия. Но хоть учить меня никто не стал. Как и капать на мозг, говоря о том, как мне повезло. — Угу, прям польщен, спасибо. Везение самое настоящее. Высушив одежду, я только утром нового дня стал собираться с четким планом поехать именно в дом, а не в отель. «Не горюй ты так!» – пробормотала ведьма, видя мой расстроенный вид. «Привязки-то еще не было!» «Но разорвать ее же все равно не выйдет!» Тут ведьма понурила голову, признавая мою правоту. «Привязку можно отсрочить, но для этого нужно как можно реже пересекаться с объектом, который не дает тебе покоя. Ну и тут была западня. Увидеть Регину Викторовну хотелось с каждым часом все больше и больше. «Домой», — приказал сам себе и даже выехал на нужную дорогу. Но по пути что-то пошло не так. Телефон в кармане настойчиво завибрировал. «Да», — принял вызов и услышал звонкий голос помощницы. «Доброго утра, босс!» Руки сами вывернули руль на перекрестке. Я даже им приказ отдать не успел. «Недобрая», — недоброе, пробубнил. «Хорошо», — неожиданно согласилась девушка. «Недоброго утра, босс. Вас сегодня ждать?» «Да, буду», — буркнул, нажимая педаль газа. «Тогда с одиннадцати у вас встреча». Девушка щебетала, а я слушал и понимал, что скорость машины становится запредельной. С превеликим трудом стал ее сбавлять и выравнивать дыхание, которое стало сбиваться. «Понял. Буду». Когда вернулся в отель, то еще некоторое время сидел в припаркованной машине и пытался для начала собраться с мыслями и привести голову в относительный порядок. Выходило плохо. А стало еще хуже, когда, зайдя в кабинет, я просто учуял запах оборотня. Такой слабый, но ощутимый для меня. — Оскар Андреевич был здесь? Помощница подняла голову и кивнула. но так вяло, что даже улыбнулся. — Чего хотел? Понять никак не могу. Созналась Регина и не соврала. Она, наоборот, поднялась из-за стола и подошла к шкафчику. За закрытыми дверьми стояли коробки с конфетами, зефиром и прочими сладостями. Я уже и с девочками поделилась. Понял. Попробую поговорить с ним еще раз. Но если не услышат, то ждать, когда он отстанет, осталось недолго. Сначала у нас мероприятие, потом у него выставка. И тут я вдруг подумал, что... Только к нему на мероприятие я вас не пущу. Регина Викторовна на меня очень странно посмотрела. А кто сказал, что я люблю выставки? Вот уж точно. А что вам нравится? Но узнать ответ я не успел. Пришел первый посетитель, который, косясь на меня, поздоровался. Подождите пару минут, сейчас вернусь. Быстро поднялся на свой этаж, выпил с ведьмы, переоделся и вернулся в приемную. Что ж, отдохнул, пора и честь знать. Первый гость был каким-то именитым фотографом, который хотел бы устроить в нашем отеле небольшую выставку. Начинается. Одним разрешил, другие полезли. С другой стороны, почему нет? Гостям хорошо, мне еще лучше. Пусть к нам едут посетители. Подойдите к моей помощнице. Буквально вижу, с каким облегчением человек выдыхает. Она вам поможет в этом вопросе? а я подпишу все, что будет необходимо. Итак, с горем пополам справились с первым посетителем. Жду второго. Новое действующее лицо появилось к назначенному часу. Правда, перед тем, как ему зайти ко мне в кабинет, первый через чуть приоткрытую дверь просачивается Регина Викторовна. — Босс, — тихо произносит она, прислушивается к тишине за моей спиной, — к вам посетитель, но он, мягко говоря, не вменяем. «Насколько?» – уточнил, поднимаясь из-за стола. Оригина выглядывает в приемной и добавляет. «Сильно. Тут уж даже мне стало интересно, что там за посетитель такой. Подхожу к девушке, замираю, чтобы вдохнуть ее запаха побольше, и открываю дверь. В приемной на стуле сидит гость. Хорошо мне известный, но сильно выпивший. «Руслан!» – зову. «Какими судьбами?» Мой давний знакомый сильно постарел за эти годы, но поднимается со своего места и смотрит на меня с нескрываемой обидой. «Мой бизнес прогорел!» – говорит так, словно я его самолично сжег, а потом еще и растоптал. «Я же предупреждал, что казино – не лучшее место для влития денег, тем более там, где ты его хотел открыть. Я прошу у тебя денег на новое дело!» Регина медленно поворачивает в мою сторону и выдает. «А что, так можно было? Пришел, увидел, попросил?» Ее изумление такое искреннее, что меня пробирает насмех. «Увы, так не бывает!» Развожу руками и приглашаю Руслана зайти. Он идет упрямо, хотя ноги сильно подгибаются. Но тут скорее он не хочет упасть в грязь лицом перед моей помощницей, которая даже к столу отошла, а после открыла окно, выветривая из кабинета весь спектр запахов. «Рассказывай!» Прошел к своему столу и сел за него. А вот гость решил остаться у дверей. Там и сел на одиноко стоящий стул. «А что рассказывать?» Пожал плечами товарищ. «Я потерял свой бизнес, прогорел, лишился всего, залез в долги». Пока он перечислял, я вдруг подумал, что трачу свое на минуточку личное время впустую. Для чего он здесь? Жаловаться?» Так я никогда и не принимал его точку зрения. Да и пути наши разошлись еще семь лет назад. За это время много что изменилось. Просить денег? Так я никогда и никому их просто так не давал. Так чего же ты от меня хочешь?» Уточнил и замер, когда услышал ответ. «Ты мне деньги, а я тебе гарантию того, что никто о тебе не узнает правду». Я даже голову на бок наклонил и нахмурился. Не понял. А что непонятного? Руслан даже сел удобнее. Ногу на ногу закинул и усмехнулся. Глаза его блестели то ли из-за выпитого алкоголя, то ли из-за своей алчной натуры. Ты мне деньги. Ту сумму, что необходима для закрытия долгов и открытия своего нового дела. А никто не узнает, что ты у нас из числа долгожителей. Думаешь, я не заметил, что за столько лет ты не изменился? Не постарел, даже не приобрел ни единой морщины. При этом в клиниках страны ты не записан, а значит, к методам пластической хирургии не имеешь никакого отношения. Он еще много говорил, где я мог бы проколоться. Рассказывал, как долгие годы следил за моими повадками, за тем, что я редко устаю и мало сплю, что предпочитаю стейки с кровью вместо хорошо прожаренного куска мяса. что многим людям со мной тяжело общаться, и они буквально падают в обморок. И нужно мне... Сумма была космической, что я невольно изумился. Наглостью или смелостью не знаю, пока еще не понял. А ты как хотел? Скрываешь у себя в отеле много золота, а ни с кем не делишься? Да ты что, проговорил. ай ай -яй, яй Зато теперь все встало на свои места. Теперь-то я знаю, почему ко мне в кабинет пытались залезть. Думали, что найдут те самые сокровища? Сейф? Карту? — Уйди! — проговорил, прекрасно зная, что в бред его никто не поверит. — А вот и нет! На этот крик в кабинет заглянула Регина. Над ее головой возвышался Евгений. А над ними уже и начальник охраны. — Ваш начальник-вампир! — прокричал обезумевший Руслан. — А я все думаю, кого он мне напоминает, — пробормотала Регина, смотря не на меня. — Всю кровь у меня выпил с этими документами, руки оторвать тому, кто тут до меня сидел. Я как в компьютер залезла, у меня чуть обширный инфаркт не случился. — Так пробормотал некогда знакомый мне человек. — Вампир же! — У всех свои недостатки, — пожала плечами девушка. — Босс, так делать что? — Перешли мне на почтовый адрес то, что сильно волнует. Все не очень важное можешь удалить. Принято. Регина первой скрылась от наших глаз, вслед за ней и Евгений. А вот Владлен Альбертович прошел в кабинет, плотно закрыл за собой дверь. Мужчина внимательно посмотрел на вжавшегося в кресло мужчину, а после поднял его за шкирку и поволок к выходу. Я буду... Что уж он будет или не будет, так и не узнал. Но сильно призадумался. Скольким еще показалось странным мое нахождение здесь? Кто пустил слух о сокровищах и бессмертных богатствах? А главное, делать-то теперь что? Люди, которые захотят проникнуть на территорию отеля, найдутся. Тех, кому повезет, будут единицы. Но они будут. Владлен пришел ко мне через полчаса. Я даже спрашивать не стал, что он сделал и куда дел Руслана. Меня это больше не волнует. Тот, кто предал мою дружбу и доверие, не мог находиться рядом со мной. — Призвал еще людей, — проговорил мужчина. — Хорошо. Пусть еще вечерние обходы по отелю делают. Иного варианта нет. Ваш гость, рыжий и наглый, желает перенести проведение своей выставки. Закатил глаза. — Приходил сегодня решать этот вопрос к вам. Но Регина Викторовна записала его на завтрашний день. — Понял, — кивнул. — Значит, будем и с ним решать вопросы. — Что ж все разом-то? То пусто, то густо.